Она знала, что он женат, и у него есть ребенок. А семье он вообще не говорил. Жена Инна, сын Илья, исчерпывающая информация. Если звонила жена, он просто сообщал, что сегодня не приедет. Лариса думала, что это что-то значит. В том смысле, что семьи там уже никакой нет, а с ней, с Ларисой, любовь и совместное будущее. И только потом, много лет спустя, она поняла, Игорю было все равно, и тут, и там. Он хотел одного, чтоб его не трогали. Лариса не задавала вопросов и ничего не требовала. Она думала, что все должно решиться само собой. Жена не выдержит. В конце концов, это его дело. Банальная история. Они вместе работали. Игорь начальником, Лариса его помощницей. Это был не служебный роман, а служебный секс. Лариса не обольщалась. На работе все знали об их отношениях, но ей было наплевать. Да и Игорю тоже. Кого этим удивишь? Ну, сплетничали в столовой, в курилке. «Ой, как же можно? Там ведь ребенок маленький», — говорила пожилая бухгалтерша. «Да ладно, молодая еще», — отвечала вторая. «А он-то хорош. Мужик, одно слово, что с него взять? Да ни стыда, ни совести. Их дела сами разберутся». Лариса и сама была уверена, что это ненадолго, и уж тем более несерьезно. Но как-то на глаза попался календарь, и она застыла. Уже три года. Три года она живет с Игорем, только с ним. И никого другого у нее нет, да и с ним ничего нет, кроме недолгих, ни, ни к чему не обязывающих, хоть и регулярных встреч. Лариса сидела, смотрела на календарь и думала, пора что-то менять. «Игорь, мы уже три года встречаемся», — сказала вечером Лариса. Тот, как ей показалось, тоже не ожидал, что прошло уже столько времени. «Да, много», — сказал он. «И что будет дальше?» «А что ты хочешь?» «А что ты можешь предложить?» «Ну, давай жить вместе». «Давай». Насчет жить, конечно, было сильно сказано. Игорь просто стал чаще приезжать и чаще оставаться на ночь. Стал чуть более откровенен. Рассказывал ей про Инну, про Илью. Игорь был обычным мужем и обычным отцом. Он зарабатывал деньги, жена занималась ребенком, все как у всех. — А Илья появился случайно? — спросила Лариса. «Ну, можно и так сказать», — ответил Игорь. «Мы специально не планировали ребенка, если ты это имеешь в виду». «А ты с ним возился, когда он маленьким был?» «Да нет, не особо. Илюша всегда был мамин. Сейчас мне кажется, что зря я его так мало видел. Я для него, понимаешь, как пустой звук». «Как это?» «Ну, он маленький был, ласковый. Нос пытался мне отгрызть. Ему нравилось по мне ползать». На шее любил ездить и слюни мне на макушку пускал. Один раз описал. Теперь он большой и меня боится. Два дня назад я решил его утром в садик отвести Инна плохо себя чувствовала. Он уперся. Стоял и нел «Пойду с мамой». Вывел меня из себя. Доведет, кого хочет. Конечно, я сорвался. Наорал на него. «Что это такое?» А потом еще Инна скандалила. «Говорит, я его напугал. Всю дорогу не мог успокоиться». А в прошлое выходные я решил на пруд его сводить. У нас пруд такой красивый, там утки плавают, а зимой он замерзает, и можно на коньках кататься. Я давно там не был, а Илюшка опять расплакался. Оказывается, они с мамой договорились идти белок кормить. И куда пошли? Ну, естественно, к белкам. Доходило до смешного. «Илья, мне пора спать», — говорил Игорь. — А мне не пора. Мама еще не звала, — отвечал мальчик. — Иди спать, — я сказал, — злился он. — Нет, — начинал плакать Илюша. — Пойду, когда мама скажет. Игорь смотрел на жену, та пожимала плечами. — А чего ты ждешь, — говорила она. — Тебя дома не бывает практически. — Ты его настраиваешь против меня, — кричал он. — Ты сам его настраиваешь. Инна укладывала сына, — Игорь шел читать книжку на ночь. Опять все заканчивалось скандалом. Илюша не хотел слушать сказку, которую выбрал папа, а хотел дослушать ту, которую вчера начала читать мама. «Делайте, что хотите!» — не выдержал Игорь и швырнул книжку на пол. Инна успокаивала плачущего сына. но «Ну, что ты ноешь, как девчонка?» — кричал он на сына. «Я не девчонка, я мальчик!» — не говори так, — плакал Илья. «Тогда не реви!